212. Люди часто сетуют на болезни, а между тем ничто так не утончает организм, как физические страдания. Можно, конечно, и без болезни, но при условии ярого устремления духа и ярого волевого усилия длительного и постоянного взять процесс в свои руки. Правда, без боли нельзя, без боли все же не обойтись. но это будут уже священные боли, их характер иной. Обратили внимание на то, как сильно страдали высокие духи и большинство учеников? Чем выше полет, тем больше страданий, ибо даже страдания и боль надо огненно преодолеть. Субстанция, вырабатываемая страданием в веществе оболочек, светоносно является благословением для страдальца, когда он освободился от тела. Так смысл различных явлений с точки зрения тонкого мира приобретает совершенно иное значение. И тяжкая карма может оказаться светлой освободительницей. Некоторые животные не болеют всю жизнь и умирают от старости и без боли непозавидуемым.